Глава 10. Залечь на дно в Эдинбурге, часть 1. Лететь на туманный альбион решили порознь, как в том фильме. С целью конспирации, потому что билетов не было. С частным самолетом нас обломали, так что добираться пришлось по старинке в эконом-классе. Я и Ремка получили билеты до Лондона. А охотника снабдили еще и новеньким загранпаспортом, о подлинности которого я решил лишний раз не спрашивать. Наверное, у конторы есть свои методы. Юля с Ластиком летели сразу в Эдинбург. Там, в условленном месте, мы должны были встретиться. От кого нам следует скрываться, было тоже не совсем понятно. Но, учитывая земную природу деталей портала, использованного Беном, стоило ожидать вовлечения в ситуацию местных организаций неизвестного масштаба. Конечно, у конторы был список подозреваемых, наработанный годами, но ничего конкретного известно не было. Хорошо, что Диаген обладал какой-то метафизической способностью чувствовать собратьев-попаданцев в нашем мире. Хотя сам процесс гадания на кофейной гуще, козьих экскрементах или что он там использовал, мне посмотреть не удалось, сомнений в правильности выводов у Степана Вениаминовича не возникало, оставалось только довериться. Сказано, что Бен с в Шотландии, значит в Шотландии за прошедшие до отправления три дня произошло не так много. Примерно сутки я просто отсыпался с перерывами на еду, хотя и не склонен к длительным пребываниям в гостях у Морфея. Потом, наконец, полностью разобрал вещи и тут же собрал сумку для предстоящей поездки. Сходил пару раз в магазин, приготовил обед, почитал в интернете про достопримечательности Лондона и эдинбурга Мало ли, вдруг будет свободное время». Юля с Рэмко сходили в магазин и купили охотнику необходимый минимум повседневной одежды. Не в боевом доспехе же по городу рассекать. А дальше практически все время проводили в конторе. Мне же приехать туда и познакомиться с коллегами, отсоветовал Степан Вениаминович. Это, конечно, начинало напрягать. Мое доверие полковнику и так не штурмовало за облачные высоты. Но с каждым невнятным объяснением из разряда... Сейчас неподходящее время, в научно-исследовательском отделе «Аврал» работают ночи напролет, лучше приурочим это к успешному завершению командировки, я пока подготовлю тебе пропуск, к службе безопасности нужно некоторое время. Шаталось все сильнее. Вся мотивация держалась на трех китах. Растущая симпатия к Юле, лишь ей я полностью доверял, хотя и отдавал себе отчет в некоторой наивности такого подхода. Научный интерес к происходящему, проснувшийся азарт к приключениям. Еще бы много ли кому удавалось неожиданно оказаться словно в фантастической книге. Также чувства собственного величия раздували открывшиеся у меня сверхспособности. Да, звучит смешно, но как еще назвать мое умение замедлять время в игре или успешный вход и выход из виртуальности без всяких вспомогательных инструментов? Если верить Юле, это был первый случай. Другое дело, что после встречи с Диагеном ни я, ни она сама не могли быть уверены в полноте информации, которую Степан Вениаминович делится с нами. В один из дней Юля привезла из конторы пачку внутренних нормативных документов «Политик», «Процедур», «Регламентов» и «Мой трудовой договор», хоть какая-то подвижка в сторону светлого будущего. Документы изучил с присущей мне скрупулезностью, но ничего оригинального не обнаружил. Даже как-то обидно стало. Все по ТК РФ. Отпуск, больничные, бла-бла-бла. А где же служебный Астан Мартин, распухший от высокотехнологичной начинки и вооружения? Я согласился бы даже на тюнингованную победу. Хотя, учитывая специфику работы, мне выдадут компьютер и, возможно, модернизированный шлем виртуальной реальности, как у Юли. Вот и все гаджеты. Зарплату предложили хорошую, но маленькую. Конечно, в науке миллионами ворочить не приходится, если только на тебя гранты не сыплются, как из ведра, или в названии твоей деятельности нет сочетаний «РОС», «ГОС» и «НАНО». Но я привык к европейским доходам. Еще почему-то казалось, что в секретных организациях достойное финансирование, и сотрудникам не приходится жаловаться на зарплату, типа «Опять мир спас, а мне премию всего пять тысяч выписали», и то подарочными купонами в салон красоты. Ладно, трачу я немного» пока на жизнь определенно хватит, а дальше сделаю карьеру, получу повышение, раннюю пенсию. За такими обыденными размышлениями и делами я коротал дни. С Юлей общались мало, она возвращалась поздно и почти сразу же шла спать. Задуманный поход в ресторан пришлось отложить на неопределенный срок. Очень скоро я начал тосковать по ее обществу, И кто бы мог подумать по грубым шуткам, сарказму и презрительному отношению к окружающим? Нельзя вот так взять и начать проводить с человеком дни и ночи напролет, участвуя в невероятных расследованиях исчезновения персонажей компьютерных игр, попутно спасая друг другу жизни и шинкуя врагов в капусту, а потом вдруг вернуться к мирной размеренной жизни. Рэмко тоже оказался интровертом и с разговорами не лез, Мы стелили ему в гостиной, где он допоздна засиживался перед телевизором, то погружаясь в раздумья, то по-детски веселясь от забавного фильма. Очевидно, такой способ изучения нашего мира его вполне устраивал. Наступил день отъезда. повторились с Юлей нюансы предстоящей встречи. Где, когда, какой цветок к прицепить, чтобы узнать друг друга. В дверях немного замялись. — Постарайся никого не убить, — сказала она охотнику и пожала руку. «Ну и в полете не обделайся». Рэмко фыркнул, потом напрягся и выдал. «Первым делом, первым делом, самолеты. Ну а девушки, а девушки потом». Посмотрел на нас, ожидая реакции, как иностранец, выдавший фольклорную идиому на чужом языке. И где он успел небесный тихоход посмотреть? На канал «Культура», что ли, по ночам залипает? В новых джинсах и косухе с длинными волосами, собранными сзади в хвост, он выглядел даже круто, эдакий ветеран рок-движения. Только его слишком серьезный пронзающий взгляд выдавал несоответствие нашему миру. Надо ему очки купить, как у Гарри Поттера. А что, он его уже наверняка смотрел. Точно подумает, что это круто, а мы посмеемся. «Присматривай за ним», — обратилась ко мне Юля. «Ты теперь за главного». Но не обольщайся, это всего на пару дней. И как тут прощаться? В щеку поцеловать? Хотелось, конечно, но я не решился. Взял ее за локоть. Ты тоже осторожнее там. Вырвалась у меня банальность. Хорошего полета. Если что, звони, пиши. В такси Ремко поинтересовался. — Вот смотрю я на вас и не понимаю. Какие между вами отношения? — Ну... «Мы коллеги. И соседи. Не Юли и Евгений». Охотник почему-то приноровился называть меня только полным именем. «Не о том, ведь спрашиваю». «Она мне нравится. Я решил, что надо как минимум свою позицию обозначить, а то кто его знает, вдруг он тоже воспылает чувством к Юле. Зачем мне такие конкуренты?» «Ты ей это говорил?» «Мы не так давно знакомы, как тебе может показаться». — О, поверь, я как раз и подумал, вы или совсем недавно познакомились, или ты слабоумный, как Магнус-дурачок из деревни Большие Пролежни. Пойми, женщины, они как меч, любят сильных, решительных, смелых. — Ага, знаю. Если ты смелый, ловкий, умелый, джунгли для тебя зовут. Женщины, то есть. — Куда зовут? — не понял он шутки. — Рэмка, послушай, я ценю твое участие в обустройстве нашего счастья, но... Это мой мир. Я знаю, как, что и когда нужно делать. Евгений, ваш мир может быть и другой, а вот люди везде одинаковые, думают, что лучше, достойнее, умнее других, а на самом деле все постоянно чего-то боятся. Вампира, вурдалака, разбойника, оспы, бедности, старости, быть отвергнутым. Я же вижу, как она на тебя смотрит, особенно, когда этого не видишь ты. А последние дни в этой... В конторе вашей о тебе постоянно вспоминала. И к месту, и нет. Юля, конечно, не похожа на романтическую дурочку, которая с тобой венки будет плести и по лугу бегать. Но женская природа свое возьмет. Ты думаешь, ей дом, семью, детей не хочется? Думаешь, рада по чужим мирам путешествовать, врагов резать и постоянной жизнью рисковать? Никто в такой судьбе счастья не находит, если с головой все нормально». «Даже я и то задумываюсь о спокойно размеренной жизни, но у меня другая природа. Я кроме как убивать ничего не умею. Меня сначала этому долго учили, не шибко интересуясь моими желаниями, а потом надо было как-то выживать, деньги зарабатывать». эка его расперла на откровение. Я посмотрел на таксиста, а в округлившихся до пятирублевой монеты глазах стоял страх. «Это он образно!» — улыбнулся я, стараясь разрядить ситуацию. Ремка понял, что увлекся и замолчал. «Спасибо. Обязательно подумаю над твоими словами», — сказал я и протянул руку охотнику. Новый аэропорт Пулкова потряс нас обоих. Я давно не летал из Петербурга и пропустил момент, когда вместо двух стареньких компактных терминалов появился один большой, современный, блестящий всеми поверхностями красавец. «Так, про эти ваши самолеты я кое-что узнал», — сказал Ремка в очереди к входной рамке. Ну зачем для них такой дворец строить? Тут же целый городок может поместиться. Все для людей, а точнее все для торговли. По сути, там внутри большой базар с задранными в небо ценами. Еще кабаки всякие, корчмы, таверны. Люди ждут свой рейс и тратят деньги. Я уверенно провел нас через все досмотры. Запрещенного с собой мы ничего не везли, Свой меч Ремко, конечно же, оставил дома. Единственное, я волновался на паспортном контроле, но с детства крепкая вера во всемогущество КГБ и всех его производных шептала внутри успокаивающие слова. Так и вышло. К загранпаспорту вопросов не возникло. То ли был настоящий, то ли очень умелая подделка. В ожидании посадки мы праздно шлялись по залам, рассматривали витрины с сувенирами, одеждой, парфюмом и алкоголем. Я решил не усугублять и без того нервную ситуацию, поэтому стандартной закупки бухла в дьюти-фри мы делать не стали. Рэмко мужик очень крепкий, но мало ли перекроется в воздухе, что нам с ним делать? Да ведь и не в Таиланд на отдых мы летели, а работать. Ответственное задание выполнять на благо Родины и мира. Миров даже. В Лондон прилетели к вечеру. В самолете охотник держался молодцом. Пару раз шепотом рассказал мне, что драконов-то в своем мире он встречал. Но вот покататься никогда не удавалось. Затем он прилип к иллюминатору и практически не отвлекался от него всю дорогу, даже когда кроме облаков под крылом ничего разглядеть было нельзя. Международный аэропорт имени Дмитрия Федоровича Хитроу, ладно, просто Хитроу, принял нас типичными очередями на прохождение таможни, особенно беспощадными к нерезидентам Европы. Как ни странно, в Лондоне в кутерьме различных лиц и облачений под какофонию акцентов Я почувствовал себя даже больше дома, чем по приезду в Питер. Хитрое существо человек, как аэропорт Хитроу. Ко всему приспосабливается, ко всему привыкает. Прожил несколько лет на чужбине, и вот уже отечественные бомжи кажутся тебе диковинкой. рэмка без проблем впустили на территорию Великобритании, и мне даже не понадобилось помогать ему с переводом английского языка. Вообще, с присутствием в нашем мире больше одного языка он смирился достаточно легко. Больше интерес вызывали другие национальности, которых мы встречали тем чаще, чем ближе оказывались к нулевому меридиану. Увидев чернокожего мужчину в костюме, охотник даже остановился, схватив меня за руку. «А это еще что за раса? Он злой? Почему черный? Неужели никто не видит, что тьма наполнила его душу и уже заполняет тело? Нужно его срочно кончить, погоди минутку!» Пришлось сделать экскурс в историю планеты, пока мы спускались в метро или Тьюб, по местному. Параллельно я пытался подмечать в толпе подозрительные личности, на случай, если нас здесь ждали представители враждующей организации. Но дело это оказалось неблагодарным. Глаз у меня не намётан, а в Лондоне, мягко говоря, все выглядят странными и подозрительными. Пока ты к ним не привык. Добираться до центра города, или как его тут называют, сити, из хитрого не быстро. С одной стороны есть несколько альтернатив. Вместо медленного и дешевого тюба можно сесть на экспресс-поезд. Стоит значительно дороже, по времени ты выигрываешь, но логистика тоже не самая удобная. Можно заказать классический черный кэп-такси, но и здесь получается дорого и не быстро. Поэтому в любом случае самый верный помощник ⁇ терпение. Как и планировалось, мы добрались до вокзала Кингс-Кросс заблаговременно, дальше нужно было пересесть на ночной поезд и утром должны прибыть в столицу Шотландии. Меня вообще очень давно манила эта горная прибрежная страна со свободолюбивыми жителями. Хотелось побродить по скалистому побережью, подставляя лицо холодным ветрам, устремив взгляд в сторону Северного полюса, а после прогулки обязательно погреться виски или пивом в многочисленных пабах, обсудить с местными рыбаками тяжелую мужскую долю, и посмотреть наружу Рэмка, когда он увидит толпу мужиков в юбках. Хотя, конечно, я понимаю, что это стереотипы, и килт — это праздничный исторический наряд. Устроившись в поезде, я написал Юле сообщение, что, дескать, добрались, все нормально, едем к тебе. Она была не онлайн, а пообщаться хотелось. В соцсетях изучил ее сухооформленные странички, где фотографии не обновлялись по полгода, поддавшись минутной слабости, поставил лайки на аватарку и последние посты. Рядом с нами шумно опустились в кресло два высоких англичанина лет под двадцать пять, а может быть и ирландца или шотландца. Оба были в чересчур хорошем расположении духа и кисло пахли пивом. Они сразу же как-то странно стали заглядываться на рэмка который хоть и сидел у окна, но своей шевелюрой обращал на себя внимание. Минут десять они о чем-то перешептывались и хихикали, как подростки. Потом набрались наглости и спросили охотника. «Извините, сэр, а вы не кинозвезда?» Хорошо, хоть спрашивали по-английски, и охотник ничего не понял. Посмотрел на них с прищуром и отвернулся к окну. «Точно! Это он!» — аж захлопал в ладоши ближний ко мне парень. Этого стоило ожидать. Игры по популярности вовсю соревнуются с кино, и если ты летишь несколько тысяч километров, оказываешься в другом государстве и продолжаешь путешествовать там на поезде, то сколько людей ты встретишь за день? Конечно, кто-то узнал Ремка. «Ребята, он не актер, просто внешность...» «Колоритная». Я попытался их осадить. «Нет! Теперь мы вспомнили! Он не из кино, он из игры. Охотник!» «Ребята, в играх не снимаются живые люди, там работают анимированные 3D-персонажи». «Да брось ты, чувак! Все уже совсем иначе!» Не унимались они. «Настоящие живые актеры позируют для...» «Сам ты позируешь для своей Джейн!» — перебил его второй. «Там специальная технология используется для захвата движения и создания правдоподобной внешности». Че эти два хотят?» Не выдержал Рэмко. «Скажи, что если не заткнут свою гортанную песню, я им ботинки в рот запихаю». «Ух ты! А на каком это языке он говорит?» Удивились парни. «А вот ты сам реши». Я тоже стал срываться, потому что не хотелось унимать всю ночь разболтавшихся соседей. Либо это компьютерный персонаж, чудесным образом переместившийся из игры в поезд до Эдинбурга и говорящий на никому неизвестном доселе языке алгоритмов нижнего уровня, — Либо это просто уставший злой русский, который ни слова не понимает из того, о чем вы тут орете, но которого это все жутко бесит. Парни сперва заметно притихли, услышав о нашей национальности. — Хорошо, русский не волнуйтесь так. Мы, наверное, действительно перепутали. Все же знают, что известных русских актеров не существует в природе. — Нет, теперь дать им по зубам захотелось и мне. Многое можно стерпеть. Даже собственную гордость проглотить, но когда оскорбляют твою страну, а еще и логику, то это слишком. Пусть мы действительно не можем пока гордиться известными на весь мир компьютерными играми, но театр, кино — это наше. Хотя, все-таки скорее театр. Да и то он известен своей школой и большими гениями, а не плеядой ширпотребных голливудских рож, качующих из одного фильма про супергероев в другой. Так что я не прав. Хорошо, что парни решили больше не шутить и полезли в смартфоны, то ли желая отыскать почудившегося им актера, то ли проверить игру. Нам повезло, что сконцентрироваться на этой задаче у них получалось недолго, и вскоре они сперва залепитали про девушек, а потом и вовсе уснули. Утром, подъезжая к Эдинбургу, удалось разглядеть пейзажи за окном. Железная дорога последние километры змеилась вдоль побережья, подставляя взором пассажиров то зеленые луга с многочисленными стадами помеченных краской овечек, я так и не догадался, зачем именно это сделано, то уходящие в горизонт море, скалистый берег, прибрежные деревеньки на 100-200 домов. Все было очень аккуратно прибрано, поля скошены, кустарники и деревья подстрижены и росли только стройными рядами. Даже скалы и те хвастались одеждой натянутой сеткой, спасающей от камнепадов и обвалов горной породы. С вокзала вместе с сонной процессией людей мы двинулись в город. До паба, где мы условились встретиться с Юлей, было не так далеко и решили пройтись пешком. Холмистый Эдинбург встретил классическим серым небом и периодически накрапывающим дождем. По узким изогнутым улицам вверх и вниз шныряли машины и двухэтажные автобусы. Что-то в их манере вождения было неправильным. Ах, да, они ездили по левой стороне. При помощи навигатора в смартфоне мы добрались до паба. Ремко в очередной раз удивлялся наличию в нашем мире таких устройств. Ему было сложно принять, что в этом нет ничего магического. Он скорее остановился на утверждении, что это мы неправильно толкуем понятие магии, и наш мир напичкан ей по самое небо, а все дружно называют это странными словами «электричество, компьютер и технический прогресс». С какой-то стороны он был прав, и я не стал спорить. Паб, как и принято, изнутри встречал интерьером гостиной или салона полуторавековой давности. В дизайне и стилях я разбираюсь еще хуже, чем в ботанике, поэтому вряд ли могу достойно описать комнаты. Скажу только, что в таком пабе больше чувствуешь себя, словно пришел к кому-то в гости, нежели что сидишь в заведении общепита. Да и все смотрели нашего Шерлока Холмса, их комната в фильмах была обставлена очень близко к тому, что увидели мы. Кресла с высокими спинками, массивные шторы, дубовая мебель, полосатые обои темных тонов, ковры на полу, картины на стенах. Во всех английских, ирландских, шотландских пабах, обильно представленных в России, можно окунуться в такую же атмосферу. Юли на месте не было. Я еще раз проверил сообщение, зашел на ее странички, ничего. Последний раз была онлайн почти сутки назад, то есть еще в Петербурге. Набрал номер телефона. Выключен или вне зоны действия сети. Теперь можно было начинать нервничать. Мы заказали еды. Я мясной пирог, а рэмка национальное блюдо. Рыбу с картошкой фри. Взяли по пиву, несмотря на раннее утро. Оставалось только ждать. Что могло пойти не так? Для ответа на этот вопрос хорошо было бы понимать, кто нам противостоит. Улики намекали, что если Бен был выходцем из мира игры то, скорее всего, у него был союзник по нашу сторону портала. Насколько могущественный? Почему использовал детали, произведенные по ГОСТу, то есть где-то на территории бывшего СССР? Какую цель преследует и какова его осведомленность о нашей конторе? А если бы он был таким же гостем, как и мы, то ситуация не менялась. Можно было добавить к списку вопрос, зачем ему понадобился Альт. Я позвонил Степану Вениаминовичу, «Юля не выходит на связь. В условленном месте встречи ее нет. Опоздание на данный момент два часа. Постарался как можно информативнее и не отчитаться. Почему-то казалось, что отставному габисту это понравится». Дома было еще более раннее утро, но полковник ответил быстро и бодрым голосом. «Ситуация ясна. По нашим каналам мы отслеживали ваше перемещение. Холмогорова покинула Россию и прибыла на место. Что произошло после аэропорта, нам неизвестно. «Вы не заметили слежки за собой? Какого-то странного поведения окружающих?» Я рассказал о двух соседях в поезде, но полковник согласился, что такое рано или поздно должно было случиться. «Женя, не волнуйся!» Впервые он обратился ко мне так неформально. «Пока задержка не критична. Всякое могло произойти. Юля — опытная оперативница. Поступите следующим образом!» Отведи Ремка в ближайшее заведение, вдвоем вас легче заметить. Оставь его там и попроси никуда не уходить. Сам вернись на запланированное место встречи. Дожидайся Юлю. Мы сделаем все, что сможем. Следующий сеанс связи через час, если не случится ничего экстренного. Я объяснил охотнику план. Он возмутился, что его оставляют в стороне, как маленького, но настаивать на своем не стал. Мы расплатились и пошли к выходу. Перед дверью нас окликнул бармен. «Сэр, извините за странный вопрос, но вы интеграл?» Я замешкался на несколько секунд, потом незаметно схватил Ремка за локоть. «Будь на стреме, они меня знают». Затем обратился к бармену. «Да, это я. Одна леди только что звонила и оставила для вас сообщение».